Омега-3 жирные кислоты Длинноцепочечные омега-3 жирные кислоты, найденные в жирной рыбе или в очищенном рыбьем жире хорошего качества, обладают противовоспалительной активностью. В культуре клеток они сдерживают рост клеток, полученных из разных видов опухолей, легких, груди, кишечника, простаты, почек и так далее.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 богато растительными жирными омега-3 кислотами, а также лигнанами. Эти фитоэстрогены смягчают вредные действия гормонов, запускающих рост опухоля. В семенах льна мало холестерина, и они снижают максимальные значения содержания сахара в крови. Например, 50 грамм хлеба, обогащенного льняным семенем, вызывает повышение содержания сахара в крови,